Глава шестая. какое место не сравнится с родным домом. ф. Джонсон. Коль скоро мы прибыли к порекомендованному Эдвигам отелю, его вид оттолкнул меня. Вывеска на нем провозглашала его новой гостиницей. Но выглядел он, как и большинство виденных нами других зданий, то есть старым, ветхим и покрытым сажей. Даже будь его внешний вид получше, район, в котором он находился, заставил бы меня призадуматься. Вид мусора на улицах и металлических штор на витринах магазинов никак не вызывал у меня желание выйти из такси, не говоря уж о том, чтобы снять номер. — Я уже хотел сообщить об этом своему водителю-гиду, но заметил швейцара в мундире и решил задать вопрос помягче. «Э, — Это и есть недорогой отель, на который ты рассчитывал? — Ну, цены в нем ниже, чем где-либо в настоящей дыре, — пожал плечами таксист. «Этот отель немножко приятнее, чем большинство того же класса». Его владельцу пришлось снизить цены из-за случившихся тут неприятностей. «Неприятностей? Ну да. Здесь разгуливают убийца с топором, которого так и не сумела поймать полиция. Он убивал примерно по одному в неделю. На прошлой неделе... Он зарубил одного прямо в фойе. «Убийца с топором?» «Совершенно верно. Вам, однако, не зачем из-за него тревожиться?» а, «А почему ты так считаешь?» «А эти убийства продолжаются уже целый месяц. И поскольку вы только-только въезжаете и никогда раньше не бывали здесь, то вы будете вне подозрений». Но меня тревожило не это, меня больше заботила возможность оказаться следующей жертвой. Прежде чем я смог разъяснить это Эдвику, швейцар рывком распахнул дверцу такси и выдернул мой чемодан. — Вам лучше последовать за своим чемоданом и не спускать с него глаз, — посоветовал водитель. «Утром я приеду за вами». «Ах, да! Не забудьте дать носильщику на чай, иначе можете не узнать собственного багажа». Ящеры уже начинали двигаться, когда он расстался с этим последним образцом мудрости. Нырнул к двери, пока повозка еще не набрала побольшей скорости, я решил, что отделюсь навсегда. от своего багажа. Нужен он мне или нет, это еще вопрос. Ну, я слишком много пережил, добывая этот чемодан, чтобы потерять его сейчас. Прежде чем я подумал, что теряю контакт с моим гидом и советчиком по этому измерению, такси сверкнуло за угол и исчезло. «По-моему, этот парень хочет получить на чай». — высказал мнение Кальвин, показывая на швейцара. По крайней мере, со мной все еще оставался джин. Мне пришлось признать его правоту. Изверг в мундире стоял с надутым видом, протянутой рукой и неопределенной гримасой на лице, сходивший, вероятно, здесь за улыбку. Я на секунду поколебался... прежде чем сунуть ему немного мелочи. ожидая, что работник сервиса повременит намекать на чаевые до того, как завершит обслуживание. Но, очевидно, в разных измерениях отношения строились по-разному. Вероятно, именно об этом и предупреждал меня Эдвик, что швейцар захочет получить деньги перед тем, как отнести чемодан и что если чаевые будут недостаточно велики, то прощай багаж. В каком-то отношении это имело смысл. Мои размышления резко оборвались, когда я заметил, как другой субъект, на этот раз коридорный, поднял мой чемодан и направился с ним в отель, оставив Швейцара снаружи. Взвешивать только что отсыпанные ему в руку чаевые. Я начал чуять неладные. — А куда он идет? — спросил я, как можно небрежнее у довольного швейцара. — К регистрационному столу, сэр. — Но у него же мой чемодан. — Да. — И я советую вам неотступно следовать за ним. Ему, знаете ли, нельзя доверять, но... Я понимаю, когда меня обходят. Швейцар занимался только открыванием дверей такси и выгрузкой багажа, а я не ношением чемоданов в отель. Конечно, в том, что я дал ему на чай, полагая, что он окажет такую услугу, нужно винить меня, а не его. Разбитый в пух и прах, я потащился следом за коридорным, поджидавшим меня за дверью, вытянув руку уже чересчур знакомым жестом, означающим «плати, а то я от тебя не отстану». На сей раз я был рад расплатиться с ним. Что бы ни сказал на это Эдвиг, я решил, что дальше лучше тащить свой багаж самому. Калевин что-то бормотал мне на ухо, о ненужности платить за помощь, пока они не закончат свою работу. Но коридорный понял, что на этом все, поскольку исчез, как только я ему заплатил. Игнорируя ворчание Кальвина, я переключил внимание на интерьер отеля. Прием отеля отеле было ненамного больше пространства, используемого нами для похожих целей у себя в корпорации МИФ. За исключением того, что в меблировке господствовала огромная стойка, которую, как я предположил, швейцар и назвал регистрационным столом. Ну, конечно, это делало фойе довольно маленьким, хотя заведению в качестве отеля полагалось бы пропускать через себя больше народу, чем через наши бюро консультаций. Я почувствовал, что это не сулит ничего хорошего. Ну, в смысле, размеров, номеру. Впрочем, я же велел Эдвику отвезти нас в какое-нибудь недорогое место. Так что и не могу ожидать низких расценок и шикарных апартаментов. Отдай мне выбор. Не могу ли я чем-нибудь вам помочь? Это последнее предложение исходило от изверга. за регистрационным столом. Его можно было бы счесть вежливым, но интонация в голосе изверга ничем не отличалась от той, с какой обращается к прошедшему через переднюю дверь с ящиком мусора. «Да, я решил сделать последнюю попытку быть любезным. Я хотел бы снять номер, если вы не против, одноместный». Портье посмотрел на меня так, словно я только что плюнул на пол. «Вы забронировали?» Вопрос этот меня немного удивил, но я решил не отступать от честности. «Вообще-то не мешало бы в таком районе, и потом ходит слух об убийце с топором...» «Скиф! Скиф!» — отчаянно прошепил Карвин. «Он спрашивает...» заказывали ты номер заранее. Вот и вся честность. Я метко глянул на партье, смотревшего на меня так, словно я попросил ее продать в рабца своего первенца. Но если вы спрашиваете, заказывал ли я номер заранее, то ответ будет нет, неловко закончил я. Партье попятился на меня, И еще несколько мгновений, а затем провел тренированным пальцем по списку на столе перед собой. Боюсь, что в данное время у нас есть только один из наших экономичных номеров. Для лучшего выбора вам следовало забронировать заранее. Экономичный номер вполне подойдет, заверил я его. Он понадобится мне примерно на неделю. «Отлично!» — тянул портье, толкая ко мне через стол бланк. «Когда заполните его, расценка будет сто злотых!» Я порадовался, что меня предупредили насчет ценной изволи. Сотня золотых показалась мне немного крупноватой, но благодаря заблаговременному предупреждению я сумел скрыть свое удивление, когда протянул руку за бланком. «В день!» Уплаченных, конечно, авансом. Моя рука остановилась чуть-чуть, не дойдя до бланка. «Сто золотых в день?» Переспросил я как можно осторожней. «Скиф!» — завизжал мне в ухо Кальвин. «Вспомни, тебя предупреждали, что здесь все дорого!» «Это отель с низкими ценами, помнишь?» «Уплаченных авансом», — подтвердил портье. Я убрал руку со стола. «Сколько времени ты хочешь провести, подыскивая номер, Скиф?» Отчаянно продолжал джин «Такси до утра не вернется, а уже темнеет. Ты действительно хочешь гулять ночью по этим улицам?» Я достал из пояса. с деньгами сотню золотых, и бросил на стол. А затем принялся заполнять бланк. «Полагаю, каждый день оплачиваться авансом, учитывая процентные ставки», — спокойно произнес я. «Ах да, я хотел бы получить квитанцию». Портье выхватил бланк у меня из-под пера, и, взглянув на него, чуть ли не раньше, чем я закончил расписываться. «Совершенно верно, мистер Скиф. Я сию минуту дам вам квитанцию. Приятно узнать, что некоторые изверги приносят пользу, если ты платишь их цену. Сотня золотых уже исчезла».